Как же жарко в Большой Московии. Я же и не думал, что в Восточной Пустоши бывает такая погода. И чего Владыка тянет с наступлением? Переправы захвачены. Надо идти за разлом, к реке. Мутанскому войску без воды никак. Вон сколько троглодитов у Чембы. Они пить и жрать хотят, потому волнуются. Баграт мутантам земли московских кланов обещал, где полно еды, есть нефть. «Подойди».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 Карту эту секретарь самолично отыскал в Омеговских казармах и принёс владыке вместе с толстыми книгами, куда гарнизонный командир записывал сведения о движении торговых караванов по Можайскому тракту, местоположении застав Ордена и численности монахов в них. Глядя на чёрные жирные пунктиры, напоминавшие гусениц, ощетиненных штрихами вдоль брюшков перед концами стрелок, смекнул: «То должно быть передутные укрепления».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 «Храм? Там полно вооруженных людей!» Он повернулся к владыке. «Что скажешь?» – поинтересовался тот. «Мутанты волнуются. Почему дальше не идем? Чем бы все утро объяснений ждет?» Баграт насупил брови. «Я о чем сейчас спрашивал?» «Владыке бы отдохнуть, выспаться», – подумал еже, но поостерегся озвучивать мысль. Глядя на глубокую борозду поперек баграт волба, сказал: "Вдруг кланы с востока подкрепление успеют подвести. В балашихе утопленных много людей, они местность знают. А ведь на пути в Капотню некрозных пятен полно. Засады между ними легко устроить. Вот двинется войско, чем бы на Капотню и в ловушку угодит. Пока сообразим, пока силы распределим." «В общем, Некроз нам серьёзная помеха. К тому же Сарзамаса может мехокорп ударить». Корпорация вне игры перебил Баграт, шагнул ближе, протянув руку к карте. Нахмурился ещё больше. «Они только с Омегой воевать закончили. Им не до Москвы. Хотя...» Он выпрямился, помяв пальцами подбородок, сдвинул карту влево, чтобы стало видно другой край полностью,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 Пусть разобьёт войско на четыре ударные группы. Ты запоминаешь? Ежи кивнул. Баграт показал кулак и стал по очереди разгибать пальцы. Первая, самая многочисленная, пойдёт под моим началом к Капотне. Вторая, удвое меньше, на Люберецких двинет. Пусть там хан командует. Толковый вождь, мы же его Лю... Э -э Следопытов сверзём отправили. Секретарь опять кивнул. «Хорошо», – владыка выпрямил средний палец. «Третья группа совсем небольшая, но чтобы все на ящерах были. Быстро обогнёт Московию с юга, просочится окольными путями в сторону Рязани и террор там устроит. Пускай особо в бои не уступают. Шуму главное наделать много. Тогда Мехокор позаботится защитой своих земель и не станет спешить на выручку в Москве». Он взглянул на Ежа.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 А, -а, а протянул Ежи. «Уразумел. Москвичи мыслить станут, что мутантское войско наступать решило на город. Подумают, что мы и в лоб ударили». «Соображаешь. Все должно быть достоверно. Кланы решает, что мутанты всем скопом в Москву ворвались. Силы начнут подтягивать. Тут мы и ударим по капотне. Теперь ступаю к Чембе и растолкую ему мой план как следует». Баграт пододвинул стул, сел подперев голову кулаком. Еже окинул взглядом комнату, пытаясь сообразить, как лучше мутанскому вождю разобъяснить замысел наступления. Может, при помощи предметов каких? Карту бы всё равно читать не умеет. «Чего мнёшься?» – не поворачивая головы, сказал Баграт. «Когда выступаем? Завтра?» Владыка откинулся на стуле, сверкнул глазами и еженевольно отступил. Крипту ждать будем, пока он с отрядом из Киева подойдёт. «Чем бы объяснений потребует», – под тяжёлым взглядом Баграт ежедвинулся бочком в обход стола. «Волнуются мутанты, владыка. Давно ведь в предместьях Московии торчим. Скоро еды не станет». «Ждать. Что хочешь ему на Баграт взял карандаш, и секретарь втянул голову в плечи, пятясь к двери.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 Внимательно выслушает. Секретарь запустил руку в карман, где позвякивала россыпь патронов. С их помощью он хотел объяснить замысел наступления, расчертив мелком по столу схему Московии, направление движения отрядов, а пульками указать, где и кто позиции займет. Потом вождь волнительно так загорчит, совета выспрашивать начнет. Тогда Ежа загрузит его по полной. Они пойдут от одного лагеря кочевых к другому и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 изнывая от жары и бездействия. «Ещё надо про Гронго-разведчика не забыть, отправить стварь в Капотню». Довольный Ежи опять потёр ладони. Как он про Некроста в штабе вовремя вспомнил. «Владыка, стратег знатный, от такую мелочь упустил».